Глава 10. На трибуне. Клан Дангенфорс. Город Эпир. Амфитеатр. «Ну и жара!» — в который раз жалуются Понка прекрасно. «В лесах стартовой локации был тенечек, а солнце не так пекло. Как только сменим фракцию, климат станет более дружелюбным», — поясняет Визор Про. «На смену еще накопить нужно», — недовольно бупнит рублю в капусту, что так же, как и все, страдает от палящего солнца. «Хватит уже ныть», — огрызается глава клана Дангенфорс. «Сейчас на ставках поднимем. Всем на переход хватит». «Главное все не продуть», — замечает Мегахиллер. «Да хорош уже болтать», — не выдерживает Дедли Шедоу. «Здесь и так шумно. Вы тут еще». Слушать не даете. Разбойника клана не совсем прав. Когда перед новым поединком дали слово одному из ланист по имени Мани, толба на трибунах притихла, и все внимают И вот, лишившейся семьи, что его приютило, маленьких братьев и сестер, молодой невесты, родной деревни, жителей которой убили жестокие северные воители, этот юноша попал к ним в рабство. Продолжает громко вещать богато одетый мужчина «Торговцу по имени Лустер!». После этого некий торгаш коротко подтверждает, что он заполучил юного раба, а потом продал его ланисти. После чего Мани продолжает ораторствовать. А говорить он умеет красиво. Знает, как преподнести историю публики под нужным углом и под правильным соусом. Его речь успешно вызывает у зрителей жалость к молодому рабу, которого пока так и нет на сцене, и выставить викингов, который представляет здоровый гладиатор, что уже стоит на песке арены, жестоким и очень умелыми убийцами. Затем викинги жестоко избивали юношу до изнеможения, пока перевозили на своем судне, всячески издевались и даже убивали. Этот молодой пришлый подвергался бесконечным смертям от пыток, которые ему устраивали безжалостные войны, но парень не сломился и не сошел с ума. После этих слов зрители своими глазами дали знать, что они очень удивлены. Вот же какому-то ложку не повезло, заключает рублю в капусту. Я бы после такого вряд ли в игру заходил. И не говори. Соглашается с ним мегахиллер. Тем временем Мани продолжает. «Случилось так, что этот полуживой и мычащий кусок мяса, что когда-то был здоровым молодым юношей, продали мне в качестве живого манекена для моих тренирующихся гладиаторов». Тут снова толпа выказывает свои эмоции. «Это каким неудачником надо быть, чтобы так не везло?» качает головой Дэдли шеду. «Слышал, что один из игроков, попавший в школу гладиаторов, в качестве живого манекена», рассказывает случай Визор Про, «через трое суток сошел с ума от избиения его аватара и постоянных смертей. В игру парень больше не входил. Его потом нашли пускающего слюну и смотрящего в потолок возле своей капсулы». «Ужас!» Глаза Понки прекрасно расширяются. «Не сломился юноша, и теперь, когда мои гладиаторы отрабатывали на нем свои удары...» Мани не останавливает свою речь. «Волю к жизни в нем поддерживала месть. Он желал когда-нибудь добраться до обидчика. Его обуревала ярость, гнев. Он обезумел от жажды, мести и ненависти. Его приходилось держать в цепях, но он креп на глазах, находясь на тренировках в стенах моего Лудуса, и, получая удары, впитывал в себя мудрость моей древней и легендарной школы гладиаторов. Блин, сколько можно языком чесать! Недовольно проговаривает Визер Про. Надоел уже, когда наконец будет бой? Но тут маний. Сказал, что тем самым главным викингом, под управлением которого другие северные войны поймали и стязали юношу, является Снор. Тот самый Снор, что сейчас вышел на песок арены в качестве гладиатора от Лудуса другого уважаемого лониста – Диокла. Причем, это викинг и так был неплох в бою, так еще его хорошо тренировали перед выходом на арену. Ведь тот самый Диокл прямо перед выступлением Мания тоже расхваливал своего бойца. Говорил, что даже великие и могучие северные воины стремятся попасть в именно его, Диокла Лудус, и стать благодаря этому чемпионами. И действительно, здоровый Снор, стоящий сейчас на песке в ожидании своего противника, выглядит очень грозно. Металлические детали красивых вычурных доспехов и меч бросают на зрителей солнечные зайчики. А щит внушает своими размерами, намекая, что противнику будет очень сложно пробиться сквозь эту защиту. У такого бойца точно могут быть шансы потягаться с чемпионами арены. По крайней мере, так кажется со стороны. Он усмирил на время свою ярость. Когда узнал, что Снор будет выступать на арене, все не замолкает Мани. Он стоял на коленях предо мной и плакал. Нет, дикий и слишком гордый варвар рыдал, моля меня о возможности выйти на легендарный песок амфитеатра в Эпире. Выйти против злейшего врага и мучителя, против викинга Снора, чтобы отомстить. Голос лонисты набирает еще больше громкости. Жители Эпира! Позволите ли вы этому обезумевшему юноше использовать шанс отомстить обидчику? Да! ⁇⁇ ревет толпа на трибунах. Тогда выводите его! ⁇ приказывает Мани. И решетка... С противоположного края арены от снора поднимается. И тут, и тут все видят, как выводят раба. Юный, крепкий парень, закованный в цепи, ошейник с шипами и наморник. Двое бойцов сдерживают его, словно тот в любой момент действительно сорвется и помчится рвать на куски всех, до кого доберется. Зрители агуют от увиденного. Они не ожидали такого. Обычно бойцов выводили в дорогих, красочных и эффектных доспехах, а тут в цепях, почти голова, светлая набедренная повязка не в счет. Ничто не прикрывает атлетически сложного красивого юношу, рельефные мышцы которого напряжены и блестят на солнце, притягивают взгляды женщин. Подбегает еще пара бойцов. Они помогают быстро снять с юноши цепи, оставляя на нем только ошейник и намордник. Суют в руки два меча и вчетвером сбегают, словно боятся, что раб бросится на них. Это он! Визжит Понка прекрасная, рядом с визор-про, чуть того не оглушая. Точно! Добавляет еще кто-то из ребят очень многочисленного клана. Это тот самый Илюха! Вот это да! Пусть его викинг порвет. Тут и виза-про его узнает. Это тот самый парень, которого они так долго искали в лесах родного кластера. Тот, кто умудрился несколько раз их подставить и убить. Читер, шепчут губы лидера клана. Потом более резко спрашивает Дедли Шоу. Какой коэффициент ставок? Один к шестнадцати в пользу Снора, отвечает рога. Отвечает Рога. Хочешь поставить на викинга? Много не заработаем. Получается, в победу игрока никто не верит? уточняет Визард Про. Конечно, у Илюхи уровень низкий он не гладиатор, которого тренировали для арены араб, которого просто избивали и убивали каждый день. Плюс, без доспехов, его и выставили, получается, не как бойца, а как раба. Другое дело снор. Он и так сильный боец. К тому же его специально готовили к играм. Выбор для большинства очевиден. Ну так что, ставим? Ставим, соглашается лидер клана. Ставим все, что есть, это наш шанс. Ну, как я говорил, много с этого не получим. Низкий коэффициент выигрыша за победу викинга, напоминает Рога. Ну хоть что-то. Какой нахрен викинг? Рявкает на него Визерпро. про на читера ставь, на Илюху. Я прям чую, что он выиграет.